Когда войска царства Юэ вторглись в У, дух Уцзысюя погнал водяные валы на столицу У, ворота города открылись, и вместе с водой в город хлынули стаи рыб. Позднее Уцзысюй являлся путешественником, переправлявшимся через реку. Однажды он заставил отступить прилив, грозивший городу Ханчжоу. Колесница Уцзысюя, запряженная белым конем, появлялась из вод вместе с приливом.